Заключение В этой книге мы пытались показать, что психика не определяется наследственностью. Ее развитие целиком и полностью обусловлено социальными факторами. С одной стороны, требования организма должны быть удовлетворены, с другой – должны быть выполнены требования человеческого общества. Именно в таком контексте развивается психика, и в этих условиях она растет. Исследовав это развитие далее, мы проанализировали способности и возможности восприятия, памяти, чувства и мысли. Наконец, мы рассмотрели черты характера и эмоции. Мы показали, что между всеми этими явлениями существует неразрывная связь, что с одной стороны они подчинены правилам коллективной жизни, а с другой стороны находятся под влиянием стремления индивидуума к власти над другими и к самоутверждению. Эти две силы вырабатывают психику индивидуума, и картина их взаимодействия в каждом конкретном случае специфична, индивидуальна и уникальна. Мы показали, что цель самоутверждения, видоизмененная социальным чувством, в зависимости от степени его развития, формирует специфические черты характера. Подобные черты ни в коей мере нельзя считать наследственными, Они развиваются таким образом, чтобы уложиться в картину психологического развития личности и повести кратчайшим путем к цели, которая всегда, хотя и с разной степенью осознанности, существует у каждого. Ряд этих черт характера и чувств, являющихся важными для понимания человека индикаторами, мы рассмотрели в подробностях, в то время как описание других было опущено. Мы показали, что честолюбие и тщеславие в той или иной степени присущи любому человеческому существу в зависимости от его индивидуального метода борьбы за власть над другими. В том, как они выражаются, мы можем ясно различить борьбу индивидуума за самоутверждение и наблюдать, как она ведется в конкретном случае. Мы также показали, как преувеличенные амбиции и тщеславие мешают упорядоченному развитию личности. Рост социального чувства либо заторможен, либо невозможен вообще. Из-за раздражающего действия этих двух черт не только замедляется эволюция социального чувства, но властолюбивый индивидуум идет навстречу собственной гибели. Этот закон психологического развития представляется нам непреложным. Он является важнейшим ориентиром для любого человеческого существа, которое желает определять свою судьбу сознательно и открыто, а не отдавать себя на растерзание темным и таинственным психологическим силам. Наше исследование принимает форму экспериментов в области науки о природе человека, науки, которую невозможно изучать или развивать по-другому. Как нам представляется, понимание природы человека необходимо любому, и изучение этой науки – самая важная область деятельности человеческого ума. Словарь важнейших терминов Другой пол Термин Адлера, заменяющий противоположный пол Это указывает, что мужское и женское начало не противоположны, а дополняют друг друга Жизненные задачи Три широких сферы человеческой деятельности, в которых необходимо действовать каждому индивидууму Задача найти общественно полезную профессию или занятие выстроить плодотворные взаимоотношения с другими людьми и сыграть свою роль в любви, браке и семейной жизни. Избалованность, чрезмерная снисходительность или чрезмерное покровительство ребенку, тормозящие развитие у него самостоятельности, мужества, ответственности и способности сотрудничать с другими. Комплекс неполноценности, чувство собственной неполноценности, которое вызывает стресс. Психологические обходные маневры и компенсаторный импульс, направленный к обретению иллюзорного чувства собственного превосходства. Мужской протест. Реакция любого пола на бытующие в нашем обществе предрассудки относительно мужественности и женственности. Поведение мужчины может представлять собой протест против требований, налагаемых на него мифом о превосходстве мужчин, Поведение женщины может быть протестом против пренебрежительного отношения к женственности и ограничений, налагаемых на женщин. Неправильное поведение. Попытка косвенно компенсировать чувство собственной неадекватности или ненадежности своего положения, основанное на ошибочной собственной логике. Органическая неполноценность. Физический дефект или слабость. зачастую обусловливающее компенсаторное поведение. Психика. Разум, включающий в себя как сознание, так и бессознательное личности, направляющий ее развитие, придающий значение воспринимаемому и ощущаемому и вырабатывающий потребности и цели. Психология личности. Изучение индивидуума как неделимого целого, как единой и направленной к определенной цели личности – которая в нормальном, здоровом состоянии, является полноценным членом общества и участником межчеловеческих взаимоотношений. Социальное чувство, или социальный интерес. Коллективный дух, чувство общечеловеческого братства и самоотождествления со всем человечеством, которое формирует позитивные социальные взаимоотношения. Согласно Адлеру, Эти взаимоотношения могут быть конструктивными и здоровыми только тогда, когда они включают в себя равенство, взаимодействие и дух сотрудничества. Социальное чувство начинается со способности отождествлять себя с себе подобным и ведет к стремлению построить идеальное общество, основанное на сотрудничестве и равенстве личностей. Это понятие является ключевым в адлеровской концепции индивидуума как социального существа. Стиль жизни. Ключевое понятие психологии личности. Комплекс личной философии данного индивидуума, характерных для него верований и взглядов на жизнь, являющийся стержнем его личности. Стиль жизни представляет собой творческую реакцию самого индивидуума на опыт первых лет жизни, который в свою очередь влияет на всю картину его восприятия себя и мира, а следовательно на его эмоции, мотивы, И действия книгу озвучил игорь ломакин